Глава четвертая Блайт стояла у дверей Вистерия Гарденс, одетая только в испорченное свадебное платье. У нее не было пальто, чтобы укрыться от осеннего холода, когда небо потемнело, она оставила его в карете вместе с остальными вещами. Когда-то, несколько месяцев назад, Она стояла на этом самом месте по собственной воле, готовая сделать предложение мужчине, которого искренне считала принцем, способным помочь решить все ее проблемы. Девушка размышляла о том, что это злая шутка судьбы, когда постучала в дверь. На этот раз с кольцом на пальце, хотя уже с трудом различала ее. Арису потребовалось много времени, чтобы распахнуть дверь, и его сверкающие глаза, словно лезвие, пронзили ее насквозь. После свадьбы он сменил наряд, воротничок белой рубашки и жилет исчезли. «Я думал, что избавился от тебя». О, как же она мечтала однажды ткнуть этого тугодумав снег, который скоро покроет всю вершину горы. Это было жестоко, Арис. блайд вздрогнула, От ее дыхания в воздухе появились облачка пара. «Почему ты отправил меня именно в сад?» «В какой сад?» — он усмехнулся. «Ты должна была поехать на вокзал, дурочка. Я надеялся хотя бы на месяц избавиться от твоего нытья». «Я не была ни на каком вокзале. Если это не ты вернул меня обратно, то кто же тогда? Или я должна поверить, что кучер перенес меня сюда с помощью магии?» Блайт заметила, что Арис рассеянно потирает левую руку то же самое место, которое горело и у нее. Мужчина вышел наружу, очевидно оглядываясь в поисках экипажа. Он мог смотреть сколько угодно, но ни кареты, ни вещей Блайт поблизости не было. Казалось, что небо поглотило девушку и выплюнуло на порог его дома. За спиной Ариса Блайд заметила пылающий камин и попыталась проскользнуть под его рукой и войти внутрь. Однако, как только ее нога переступила порог, что-то сильно сдавило грудь Блайт и ее отбросило назад на лужайку. Она зашипела от боли, но дело было не в падении, а в кольце света, которое вспыхнуло на ее пальце так же ярко, как звездный свет. Она прижала руку к груди, чувствуя, как кожа пылает. Арис, черт бы его, побрал, запрокинул свою золотистую голову и так весело расхохотался, что она пожалела, что у нее нет с собой ножниц. Она срежет эти красивые волосы с его головы, как только представится возможность. «Принести тебя, одеяло», — самодовольно предложил он. «Если дом отвергает тебя, тогда, возможно, ты могла бы найти себе место в конюшне». «Маленькая крыса вроде тебя должна чувствовать себя там, как дома». Он повернулся, чтобы уйти. Однако, как и Блайт, его тут же отбросило назад, когда Арис попытался переступить порог. Его собственное кольцо сверкнуло золотом, и он схватился за палец, пытаясь сорвать символ их брачных уз. «Черт возьми, ты дьявольская...» «Арис...» Блайт едва дышала. Все ее внимание было сосредоточено на ярко сияющей золотой нити, соединяющей их ладони. Она протянула руку к Арису, и нить ослабла. Затем девушка отдернула руку, но вместо того, чтобы оборваться, нить же стянула запястье мужчины. «Осторожнее — Осторожнее! — буркнул Арис, но Блайт его не слушала, поднявшись и шагнув к мужу. Жар на пальце уменьшился. «Вместе», — прошептала она, поморщившись и глядя на нить. «Думаю, оно хочет, чтобы мы держались вместе». «Чтобы войти в мой дом?» «В наш дом», — поправила Блайт, когда Арис встал, отряхивая грязь со штанов. «Я думаю, именно кольцо вернуло меня сюда». Пусть это звучало нелепо, но как еще она могла объяснить ожог на пальце? Арис провел рукой по волосам, слишком сильно потянув за пряди. «Ты когда-нибудь думаешь, прежде чем что-то сказать? Если волшебное кольцо хотело, чтобы ты вернулась в Вестерия Гарденс, то почему оно не пускает тебя внутрь?» Блайд было неприятно это признавать, но Арис был прав. Должно быть что-то еще. Она что-то упустила. Она взяла Ариса под руку, пытаясь притянуть его к себе. Он дернулся и отшатнулся, словно одно ее прикосновение могло запятнать его. «Убери от меня свои руки, ты неотесанная!» «Не знаю, заметил ли ты, но уже темнеет», — рявкнула Блайт. Сейчас довольно свежо, но через пару часов станет еще холоднее. Так что, если у тебя нет желания разводить костер и спать под звездами, я предлагаю сотрудничество. Может, ты и достаточно дикая, чтобы спать на земле, но я не опущусь до такого. Арис снова шагнул к двери, но только для того, чтобы бросить сердитый взгляд на поместье, которое остановило его на пороге. — У меня есть магия, глупая девчонка. — Так используй ее, — бросила она вызов. — Примени свои дурацкие чары и проведи нас внутрь. Если Блайт проведет еще хотя бы минуту в своем удушающем платье, то точно сойдет с ума. — Чары, ты прочитала слишком много сказок. После очередной неудачной попытки пробиться в дом, глаза Ариса вспыхнули золотом. Разъяренный мужчина закатал рукава, словно для того, чтобы собраться с силами. Однажды бладь пришлось сосредоточить всё свое внимание на том, чтобы увидеть золотые нити, обвивавшие его. Теперь ей стоило только прищуриться, чтобы увидеть, как Арис исчез из виду, чтобы появиться снова через несколько секунд с расплетающимися нитями у его ног». Судя по тяжелому дыханию, план Ариса провалился. Он ударил кулаком по двери только для того, чтобы его снова отшвырнуло назад. Лежа на земле, мужчина отчаянно растирал левую руку, причиняющую ему дискомфорт. Блайт наблюдала за его нелепыми попытками, скрестив руки на груди и пытаясь согреться. «Теперь мы можем попробовать мой способ» поинтересовалась она, не дрогнув, когда Арис с растрепанными волосами шагнул вперед и встал перед ней. «И в чем, собственно, заключается твой способ?» Блайт не удостоила Ариса взглядом, а вместо этого посмотрела на свою левую руку. Арис был прав, сказав, что Блайт прочла много сказок, и этого было достаточно, чтобы понять, что во всех историях есть доля правды, какими бы фантастическими они ни казались. И правда была в том, что их связь заключалась не только в обручальных кольцах. Она тихо сказала ему, «Я думаю, тебе следует попытаться перенести меня через порог». И какими бы глупыми ни казались ей собственные слова, в глубине души Бладь чувствовала, что права. Кольца были напоминанием об их узах, о браке, и они оба должны были сыграть свою роль. «Нести тебя? У тебя самые роскошные тапочки в мире. Используй их!» Блайт с трудом сохраняла самообладание, стараясь изо всех сил, и указала на нить, связывающую их кольца. «Это традиция, Арис. Я твоя жена» и когда муж впервые приводит жену домой, он должен перенести ее через порог на руках. «Брачная ночь тоже традиция, но ты выжила из ума, если думаешь. Боже милостивы, просто перенеси меня!» Возможно, дело было в ее уверенности, а может в том, что Арис каким-то образом почувствовал, что она вот-вот сорвет с него одежду, чтобы согреться, но в любом случае он резко закрыл рот. Он был явно недоволен их близостью и буквально скривился. Да, именно скривился, как будто трогал мусор голыми руками, когда схватил ее за талию. Он был в шаге от того, чтобы перекинуть ее через плечо, как дикарь, пока Блайт не схватила его за запястье и не положила себе на поясницу. «Держи меня как следует, грубиян!» – выдохнула она. «А не так, словно я охотничий трофей!» «Ты уж точно не трофей!» Он нахмурился, вздохнул и, наконец, подхватил Блайт на руки. «Я презираю тебя!» «Я тоже тебя ненавижу, дорогой, а теперь иди!» Блайт задержала дыхание, когда он направился к двери, и зажмурилась, когда Арис шагнул через порог. А когда снова открыла глаза, они были уже во дворце. Даже у Ариса хватило приличия выглядеть удивленным, прежде чем снова напустить на себя недовольный вид. Блайт, однако, буквально распирала от радости, потому что тепло от очага уже разливалось по ее коже. «Замечательно», — сказала она. «А теперь, если бы ты отпустил меня...» Арис не дал ей закончить и не пошел к креслу. Без малейшего раскаяния он уронил Блайд прямо на деревянный пол. Она ударилась спиной и перевернулась, бросив на мужа злобный взгляд и прижав руку к ноющей пояснице. Но Арис уже уходил, потирая безымянный палец, его светловолосая голова исчезла в глубине коридора. Блайт не пошла за ним, вместо этого решив осмотреть свой новый дом». Вистерия Гарден совсем не походил на королевский дворец, который Блайт посещала раньше. Исчезли панели из слоновой кости и позолота, на стенах не осталось ничего, кроме голого камня. Статуи и предметы искусства, которые когда-то гордо выставлялись на всеобщее обозрение, покрылись пылью и паутиной. Блайт вспомнила истории о сказочных домах с их многочисленными проклятиями и тайнами. В Вистерия Гарденс чувствовалась именно такая атмосфера. Даже очаг, который всего несколько мгновений назад казался величайшей радостью, теперь выглядел печальным и изнуренным. Огонь в нем замерцал, съёживаясь, когда она бочком приблизилась к нему». Бедняжка застонал от напряжения, пытаясь сохранить в себе жизнь, и выпустил в комнату темно серый дым, тихо потрескивая при этом, словно кашлял. «Вижу, ты сделала ремонт», — прошептала Блайт, хотя знала, что рядом никого нет. «Если тебе интересно мое мнение, то прежняя обстановка мне нравилась больше». Она скинула тапочки и поставила их сушиться у слабого огня. Хотя Блайт отдала бы руку за то, чтобы принять ванну и освободиться от свадебного платья, она не имела ни малейшего представления о том, прислали ли уже из Торнгрофф ее вещи. А учитывая, что все остальное осталось в карете, девушка потерла лицо руками. Если бы Арис был более сговорчив, она, возможно, одолжила бы что-нибудь у него. «Как бы то ни было...» Прежде чем отправиться в глубину дома, Блайт расправила кружевную ткань там, где она сбивалась в комок, понимая, что если ее багаж здесь, она не найдет его, продолжая сидеть в гостиной. Пришло время обустраиваться в новом доме. Блайт отчетливо помнила, как впервые вошла в Вистерия Гарденс, или просто Вистерию, как называл дворец Арис, и подумала тогда, что любой был бы счастлив жить среди такого великолепия. Она даже вспомнила, как верила, что сама была бы не против поселиться среди подобной красоты. Какой же дурой она тогда была! Блайт ожидала, что будет выбирать среди десятка покоев, но, поднявшись по одной из крепучих лестниц и пройдя мимо стен, выложенных выщербленным камнем, готовым вот-вот обрушиться, она обнаружила в конце узкого, ничем не украшенного коридора, всего одну дверь. Это настолько обескуражило Блайт, что она решила развернуться и поискать библиотеку на других этажах особняка. Или, возможно, столовую, которую следовало осмотреть. Однако у Вистерии были другие планы. В тот момент, когда Блайт попыталась отвернуться от обшарпанной двери из красного дерева, Странная тяга подтолкнула вперед, словно сам особняк хотел этого. Девушка еще раз попыталась повернуться к лестнице, не обращая внимания на то, что края ее сознания затуманивались всякий раз, когда она отводила взгляд от двери. Это, несомненно, было делом рук Ариса, и по этой причине Блайт продолжала сопротивляться. Но как только ей удалось отвернуться... Она обнаружила, что коридор тянется бесконечно, и впереди, насколько хватало глаз, виднелись только каменные стены. Это напомнило ей тюрьму отца, пустынную и разлагающуюся. Пространство было таким однообразным, что девушка совсем потеряла чувство направления. Блайт сделала один шаг от двери, затем еще пять. Однако, сколько бы она ни пыталась, Отдалиться ей не удавалось. Девушка с ужасом повернулась, чтобы посмотреть на коридор за спиной. И ее сердце замерло, когда она поняла, что все еще находится на расстоянии вытянутой руки от двери. Она мысленно прокляла Ариса. Но, похоже, ей ничего не оставалось, кроме как взяться за ручку и распахнуть дверь». На нее налетел порыв холодного воздуха, посылая дрожь по телу. Это была ее комната? Все окна были открытыми, и благодаря холодной каменной кладке внутри было еще более невыносимо, чем во дворе. Блайт обхватила себя руками, снова пожалев, что на ней нет ничего, кроме кружев. К счастью, ее гостиная оказалась тесным убогим помещением, в котором едва можно было развернуться. К сожалению, камин не был разожжен, и Блайт не имела ни малейшего представления, как пользоваться огнивом, которое было небрежно брошено рядом. Она прижала его к груди, надеясь, что разжечь огонь было не так уж и сложно, и направилась в помещение, которое, очевидно, должно было стать ее спальней. Гостиная была совершенно непригодна для жилья. Если не считать огнива, Арис не приложил ни малейших усилий, чтобы сделать дворец хоть немного уютным. Стены и полы не были отделаны деревом, оставшись в том же сером камне, что и остальная часть поместья, который, к тому же, был настолько холодным, что не мели пальцы на ногах. В гостиной был только один предмет мебели – простой дубовый письменный стол. В выдвижном ящике лежали кривая ручка и старинная баночка с засохшими чернилами. Пергамент, однако, оказался хорошего качества. Блайт предположила, что Арис подслушал ее разговор с отцом и насмехался над их жалкими уловками. Этот чудовищный мужчина был настолько нелеп, что девушка фыркнула и засунула письменные принадлежности обратно в ящик стола. Войдя в спальню, Блайт оставила всякую надежду на то, что она окажется более гостеприимной, потому что внутри не было даже кровати, а вместо нее стояла плоская каменная плита, на которую можно было лечь. Блайт засмотрелась на форму камня, потому что тот скорее напоминал жертвенный алтарь какой-нибудь злой ведьмы. Как и в гостиной, здесь не было ни ковра, ни даже вазы. Ни обоев, ни занавесок, чтобы прикрыть окна, которые Блайд сразу захлопнула. Но, по крайней мере, тут был ее багаж для свадебного путешествия, который каким-то образом вернулся в Вистерию. Какое счастье, что всемогущий Арис щел ее достойной получить свои вещи обратно, потому что полоска ткани на кровати была скорее тряпкой, чем одеялом, и вряд ли служила надежной защитой в этой ужасно холодной лачуге. Нужно было согреться, если она хотела, чтобы в этом месте у нее был хоть какой-то шанс. Однако одежду некуда было повесить, Да и прислуги тоже не было видно, чтобы помочь со стиркой. Получается, у Блайт был только дорожный сундук, и она сразу разгадала план Ариса выжить ее отсюда, чтобы девушка расторгла их брак и положила конец клятве, которую дала, защищая Сигну. Он практически выставлял ее за дверь, и, будь она менее упрямой, у нее, возможно, хватило бы ума уйти». «Ты бы определенно обрадовался, правда?» — негодовала Блайт, глядя на комнату, стены которой устало застонали в ответ. «Арису придется приложить больше усилий, потому что немного холода и неустроенности не смогут ее сломить». Блайт распахнула крышку сундука и порылась в нем, чтобы достать самые теплые вещи. Разнообразные шерстяные платья и пальто, которых она подготовила несколько штук. Они были в тысячу раз практичнее и бесконечно теплее свадебного наряда, который еще нужно было снять. Девушка перевела дыхание, а затем наклонилась над столом, прижавшись щекой к дереву, и потянула за шнурки корсета кончиками пальцев в отчаянной попытке освободиться. Потребовалось по меньшей мере 20 минут усилий с разных сторон, прежде чем ей удалось ослабить оставшиеся завязки. И Блайд вздохнула с облегчением, выпутавшись из тафты, отбросив ее в сторону и поспешно натянув шерстяную накидку, пальто тяжелее ее самой, варежки и новую пару сухих домашних тапочек. Только тогда она смогла подавить нарастающее напряжение – и обратить внимание на тот факт, что ее комната, по крайней мере, находилась не рядом с покоями мужа. У Ариса, вероятно, была самая теплая комната во дворце, украшенная позолоченными обоями, такими плюшевыми коврами, что в них утопали стопы, и дюжины зеркал, и собственных портретов. Вероятно, там были прекрасные шторы, защищающие от солнца, и кровать, «Мягкая, как облако. Вот ублюдок!» Блайт подошла к очагу и целых полчаса возилась с огнивом, снимая перчатки и снова натягивая их, когда пальцы слишком немели, чтобы как следует держать инструмент. Девушка попыталась вспомнить, как ее прежняя горничная, Элейн, разводила огонь. Блайт ударила сталью по кремню, но даже испугавшись высекаемых искр, заставила себя повторить попытку. Однако, поняв, что она понятия не имеет, что делать с этими искрами дальше, Блайт в конце концов оставила это бесполезное занятие и решила, что пришло время попытать счастье в другом месте, потому что она не только замерзла, но и проголодалась. Девушка приоткрыла дверь в коридор и высунулась наружу. Моргнула раз, другой, и, убедившись, что стены вокруг нее не меняются, шагнула вперед. «Арис?» – Блайт приложила руку к стене, поскольку однажды слышала, что это верный способ выбраться из лабиринта, чем сейчас и казалась Вистерия. «Не знаю, как это устроено у тебя», – но мне нужна пища, чтобы поддерживать свое существование, и я уверена, что мой урчащий желудок слышно на другом конце города». Во дворце воцарилась тишина, и у Блайт мурашки побежали по коже, когда она зашагала по коридору. На пути попадались новые двери, все одинаковые, за исключением ручек. Одни были из латуни, другие из железа. Некоторые были выполнены в форме птиц, а другие — в виде маленькой лисии головы. Оглянувшись, она заметила, что ручка ее покоев была деревянной и украшена довольно уродливой головой дикого кабана, который раньше там не было. Он казался почти живым, когда она смотрела в его жуткие медные глаза и на клыки, до которых ей приходилось дотрагиваться, чтобы взяться за рукоять. Казалось, кабан был готов в любой момент вонзить в нее зубы. Единственным утешением служило то, что она точно не перепутает свою комнату ни с какой другой. Девушка пошла дальше по коридору, прижимая руку к животу. Она не преувеличивала свое чувство голода. Ее живот урчал достаточно громко, чтобы разбудить кого угодно. Из-за стресса Блайт не смогла поесть накануне вечером, и у нее почти не было возможности перекусить во время приема. Она ужасно проголодалась и, пожалуй, не любила это ощущение больше всего на свете. Не считая Ариса. Блайт намеревалась спуститься вниз и поискать кухню, но прежде чем взялась за перила, заметила тусклое мерцание свечи над головой. И ни одной, а всех сразу – Словно кто-то украл их свет, потому что они не отбрасывали на пол обычного отблеска. Вместо этого пламя устремилось к лестнице, ведущей к бальному залу. Хотя это место сильно изменилось после ее первого посещения, Блайт все равно узнала помещение. Там, вверх по лестнице и дальше по коридору, она впервые встретила Ариса и когда впереди забрежил свет, освещая ей путь, у нее возникло ощущение, что она должна следовать за ним. Блайт поспешила наверх, минуя плоские железные двери некогда позолоченного бального зала, утопающего в янтаре. Она шла за светом, который засиял ярче, когда привел ее к знакомому портрету. Единственному, который остался висеть – и, честно говоря, последнему источнику красок во дворце. Портрет жизни остался нетронутым, точно таким, каким был в тот день, когда Блайт впервые его увидела. И все же, при взгляде на него, сейчас ее охватили совершенно другие чувства, потому что Блайт узнала в этой женщине ту, кем стала сама – жену своего мужа ту, которую он по-настоящему любил и так упорно пытался вернуть. Блайт в нерешительности остановилась под возвышающимся портретом. Он представлял собой странное зрелище, красивое, но пугающее. Женщина стояла в водяном тумане, окруженная лисами, которые выглядывали из-под папоротников, их глаза отливали золотом, впадавшим на портрет свете однако глаза жизни были закрыты. Блайд подошла на шаг ближе, изучая черты ее лица, нежность тонких пальцев, обхвативших ручку чаши. Она изучала каждую деталь этой женщины в поисках каких-либо признаков того, что она может быть сигной, но не находила никакого сходства. Прищурившись, Блайд заметила, что по центру полотна шел длинный шов, который был едва заметен невооруженным глазом. И, присмотревшись, обнаружила, что это вовсе не шов, а край двери. Немедленнее ни, ни секунды она взялась за маленькую ручку, скрытую среди папоротников. Но прежде чем успела повернуть ее, дверь распахнулась. Блайт отшатнулась, едва успев уклониться от деревянного полотна. Мрачное присутствие Ариса заполнило коридор, когда он возник на пороге, скрестив руки на груди. Хотя его тело закрывало большую часть комнаты, Блайт удалось мельком увидеть яркий гобелен у себя над головой. Кажется, там было что-то еще. Гигантские красочные творения перемещались по веревкам, которые тянулись под потолком. Она смотрела мимо Ариса, пытаясь разглядеть их получше, но он вышел и закрыл за собой дверь. «Ты здесь работаешь?» — Блайт подошла ближе. «Чем ты занимаешься?» В ней росло глубокое любопытство, хотя, судя по надменно поджатым губам Ариса, он не собирался делиться подробностями. «Сюда нельзя заходить», — последовал холодный, как лед, ответ. «У тебя есть собственные апартаменты. Возвращайся туда!» Блайт издала глубокий вздох, который вырвался откуда-то из глубины легких, не скрывая своего негодования. «Ты не отесанный чурбан. Если думаешь, что комнаты, которые ты мне отвел, можно назвать апартаментами, у меня такое чувство, будто я попала в экспедицию на север Арктики!» «Если тебе интересно, я бы никогда не выбрала такой медовый месяц». «Мне все равно». Он не прислонился к портрету, а держался так прямо, что Блайт впервые заметила в нем что-то нечеловеческое. «Не моя вина, что ты не в состоянии развести огонь». Она вцепилась в подол платья. «Твоя вина в том, что мне вообще приходится это делать». «И что, по-твоему, я должен делать с...? Он замолчал и нахмурился, когда желудок Блайт выбрал именно этот момент, чтобы выразить свое недовольство по поводу отсутствия еды. Она вызывающе вздернула подбородок, не позволяя себе смущаться, потому что именно Арису стоило стыдиться того, что он довел ее до такого состояния. Однако он продолжал смотреть на нее с совершенно обескураженным видом, и Блайт продолжила. «Почему бы нам не обсудить это позже, скажем, после ужина? Ты ведь ешь, не так ли?» Свет отступил от портрета, следуя за Арисом, когда он шагнул к ней. «Конечно, я ем, несчастная девчонка!» Это была такая потрясающая новость, что блайд захлопала в ладоши, не обратив внимания на оскорбление. В этот момент все его общение с ней воспринималось как ласка. Казалось, они будут обмениваться подобными колкостями всю жизнь, и она задавалась вопросом, что еще он однажды придумает. «Замечательно, что у нас на ужин?» «У нас?» – казалось, – В его душе шла внутренняя борьба. О чем бы он ни размышлял, Блайт это не волновало. Скрестив руки на груди, она ждала, пока он, наконец, прошипит сквозь зубы. «Ужин не готов». «Не готов?» «Конечно, она ослышалась, ведь разве это могло быть правдой?» «Несколько месяцев назад ты сказал мне, что оставил повара и дворецкого». Хотя она прекрасно понимала, как глупо звучат ее слова, но еще желудок отказывался терять надежду. В отчаянии она спросила: Тогда что же, черт возьми, ты собирался есть? Без всякого предупреждения, Ари схватил ее за плечо, впившись пальцами в кожу. И внезапно стены вестерии вокруг Блайт снова растаяли.